Глава 55. Второй увидит сокровище свое в руках недруга. Ночь. Со 2 на 3 декабря 1816 года. Казалось, что рог, который всегда угрожал Венеции, настиг ее в одно мгновение. Однако город затопила не вода, а деревья. Темные Призрачные деревья заполнили улицы, площади и даже каналы. Стены не смогли противостоять их натиску. Ветки пронзали камень и стекло. Корни проникали глубоко под мостовую. Статуи и колонны опутал плющ. Внезапно, во всяком случае так показалось Стрэнджу, стало гораздо тише и темнее. Лампы и свечи. Исчезли за длинными бородами омелы, а плотное сплетение веток закрыло луну. Странное дело. Обитатели города словно не видели перемен. Стрэндж много читал о том, что люди могут, к счастью для себя, не замечать творимой вокруг магии. Однако сам впервые стал свидетелем такого явления. Подмастерье булочника нес на голове целый поднос горячих хлебов. Стрэндж с интересом наблюдал, как парень ловко огибает деревья, даже не подозревая об их присутствии, и всякий раз вовремя уворачивается от веток, которые грозят выколоть ему глаза. Дамы и господин, наряженные словно на бал или в горный дом, в плащах и масках, шли под руку, перешептываясь, по Солицада-Сан-Мойзе. путем преграждало огромное дерево. В последний миг они совершенно естественно разошлись, обогнули дерево с разных сторон и снова взяли друг друга под руку. Стрэндж шел туда, куда вела его сияющая линия, по аллее к набережной. Деревья росли даже там, где город уже кончался, и линия тянулась прямо сквозь чащу. Он не ведал, как шагнет в море. Венеция не знает пологих пляжей, бережно дюйм за дюймом вводящих вас в воду. Каменный мир города заканчивается набережной, и Адриатика немедленно вступает в свои права. Стрэндж понятия не имел, какая здесь глубина, но не сомневался, что утонуть здесь можно. Оставалось надеяться, что сияющая тропинка, по которой он пробрался через лес, убережет его и в воде. И в то же время его согревала тщеславная мысль, насколько лучше Норрелла он годится для этого приключения. Тот бы ни за что не шагнул в море, он даже промокнуть боится. Кто сказал, что волшебник должен обладать хитростью иезуита, смелостью солдата и смекалкой вора. Фраза мыслилась как оскорбление, но в ней, несомненно, присутствовала доля правды. Он шагнул с набережной. Море внезапно сделалось эфемерным, словно сон, а лес приобрел прочность и основательность. Скоро, Море стало лишь бледным серебристым мерцанием среди темных деревьев, а соленый бриз смешался с запахами ночного леса. Стрэндж с гордостью подумал, что он — первый волшебник, входящий в страну фей за последние триста лет. Мысль чрезвычайно порадовала его. Даже хотелось, чтобы кто-нибудь увидел его подвиг — Я оценил по достоинству, он почувствовал, как устал от книг и научных опытов, как мечтал о том времени, когда работа волшебника превратится в путешествие по неведомым землям. Впервые со времени битвы при Ватерлоо он действительно что-то делал. Тут в голову пришла трезвая мысль. Надо не рассуждать и не гордиться собой, а как можно внимательнее смотреть по сторонам в поисках новых знаний. Поэтому он принялся пристально изучать все вокруг. Лес походил на английский, хоть и не повторял его в точности. Деревья были слишком старые, слишком толстые, очень необычной формы. Складывалось впечатление, что каждый из них имеет собственный характер, свою любовь, ненависть, желание и страсти. Они словно привыкли к людскому уважению и рассчитывали, что с ними ничего не сделают, не спросив прежде их мнения. Этого, подумал Стрэндж, и следовало ожидать. Что ж. Хорошее напоминание, что здешний мир не похож на мой собственный. Те, кого я встречу, будут задавать вопросы, захотят меня обмануть. Он начал представлять возможные вопросы и придумывать умные ответы. Страха не было. Сейчас его не испугал бы и дракон. За два дня он так далеко продвинулся, что готов был покорить любое препятствие. Минут через двадцать сияющая линия привела его к дому. Стрэндж сразу узнал его. В Виндзоре он видел этот дом так же ясно. Впрочем, что-то изменилось. В Виндзоре дом выглядел ярко освещенным и приветливым, теперь изумлял бледностью и унынием. Окон было много, но... Все маленькие, а главное темные. Дом оказался гораздо больше, чем Стрэндж ожидал. В реальном мире таких огромных не встретишь. «Такой большой дом может быть у русского царя», — подумал он. «Да, возможно, у папы римского. Точно не знаю, никогда не был ни в России, ни в Риме». «Дом?» Окружала высокая стена. Сияющая линия упиралась в нее. Входа Стрэндж не видел. Он применил заклинание откровения Ормскирка, а сразу вслед за ним щит Тайлемаха для безопасного прохода по заколдованным территориям. Удача по-прежнему была на его стороне. Сразу открылась прежде незаметная маленькая калитка. Стрэндж вошел и оказался в просторном сером дворе. Повсюду в свете звезд белели кости. Некоторые скелеты были в ржавых доспехах. Убившее их оружие застряло между ребер или в глазницах. Стрэндж наблюдал Бадахос и Ватерлоу, потому не смутился при виде нескольких древних скелетов. Было даже интересно, сейчас он действительно ощутил себя в стране фей. Несмотря на ветхость и заброшенность, дом определенно выглядел волшебным. Стрэндж вновь произнес заклинание откровения Ормскирка, дом преобразился, и стало понятно, что он лишь частично сложен из камня. Вторая его часть... поначалу казавшаяся стенами, башнями и контрфорсами, теперь выглядела, как большая гора земли, настоящий холм. — Это Брук! — в волнении вскричал Стрэндж. Он прошел сквозь низкую дверь и немедленно оказался в просторной зале, заполненной танцующими дамами и кавалерами. Гости были одеты с немыслимой роскошью — Само же помещение выглядело исключительно ветхим. В одном углу часть стены обвалилась и лежала грудой камней. Мебели было мало, да и та жалкая. Свечи, самые дешевые, играли лишь один скрипач и один флейтист. Никто не обратил на Стрэнджа внимания, а потому он спокойно остановился возле стены и начал наблюдать за происходящим. Во многих отношениях веселье было ему ближе и понятнее, чем, например, те светские приемы, которые случалось посещать в Венеции. Манеры присутствующих напоминали английские, а сам танец вызывал в памяти контрдансы, которые, дамы и господа из Ньюкасла и Пензенса, отплясывают раз в неделю. Стрэндж вспомнил, что когда-то обожал танцы. Арабелла тоже их любила. Однако после войны в Испании он уже не танцевал с ней. Да, впрочем, и вообще не танцевал. В Лондоне, куда бы он ни приходил, на бал или в правительственные учреждения, окружающие втягивали его в разговоры о магии. Танцевала ли Арабелла с другими? Стрэндж попытался вспомнить, «Спрашивал ли ее об этом?» «Если и спрашивал, — со вздохом подумал он, — то ответов определенно не слушал. Ничего вспомнить не могу». «Боже милостивый, сэр! Что вы здесь делаете?» Стрэндж с удивлением обернулся. К одному он готов не был, что первым, кого он здесь встретит, окажется... «Дворецкий сэра Уолтера Поула». «Как его зовут?» Сэр Уолтер сотни раз называл его по имени Саймон? Э -э -э Самюэль? Дворецкий крепко схватил Стрэнджа за руку и затряс изо всех сил. Он казался чрезвычайно возбужденным. «Ради бога, сэр, что же вас сюда привело? Разве вы не знаете, как он вас ненавидит?» Стрэндж открыл было рот, чтобы дать один из умных советов, однако тут же засомневался, кто его ненавидит. Норл. Тут Дворецкого унес сложный рисунок танца. Вот он мелькнул уже в противоположном конце зала, взгляд его казался укоризненным, даже сердитым, словно он упрекал Стрэнджа, что тот все еще здесь. Странно. — подумал волшебник. И тем не менее, именно так все и должно быть. Должны происходить самые неожиданные события. Вполне возможно, что это вовсе и не дворецкий Поула. Может быть, просто кто-то из эльфов в его обличье. Или магическая иллюзия. Он принялся оглядывать танцующих, пытаясь разыскать своего эльфа. — Стивен! Стивен! — Я здесь, сэр! Стивен обернулся и совсем рядом увидел джентльмена с волосами как пух. «Здесь волшебник! Он явился к нам! Что ему нужно?» «Не знаю, сэр». «Он пришел, чтобы уничтожить меня, знаю». Стивен не верил своим ушам. До сих пор он считал джентльмена совершенно неуязвимым, И тем не менее, вот он, охвачен трепетом. «Но зачем ему это, сэр?» — попытался успокоить Стивен. «Скорее он пришел сюда, чтобы спасти, забрать домой жену. Может быть, нам все-таки следует освободить миссис Стрэндж от чар и отпустить ее с мужем? И леди Поул тоже? Пусть миссис Стрэндж и леди Пол вернутся в Англию, сэр. Отдайте их волшебнику». Уверен, что это умерит его гнев. И не сомневаюсь, что смогу его убедить. Что? О чем ты говоришь? Миссис Стрэндж? Нет, нет, Стивен, ты заблуждаешься, правда? Он даже не упоминал о нашей дорогой миссис Стрэндж. Мы с тобой, Стивен, умеем ценить общество такой женщины, а он нет. Он уже совсем забыл ее. У него теперь новая любовь. Очаровательная молодая дама, чье присутствие, надеюсь, скоро украсит наши балы. В мире нет никого ветренее англичан. Нет, поверь мне, он явился за тем, чтобы меня уничтожить. Как только он потребовал у меня палец леди Поул, и я понял... что он куда умнее и хитрее, нежели я предполагал. «Дай мне совет, Стивен! Ты долгие годы живешь среди англичан. Что делать? Как защититься? Как наказать подобное злодейство?» Стивен пытался рассуждать трезво, преодолевая тяжесть и туман чар. Он не сомневался, что настал решающий миг. Еще ни разу джентльмен не просил его помощи так открыто. Наверняка можно как-то повернуть ситуацию в свою пользу, но как? Кроме того, опыт подсказывал, что настроение джентльмена переменчивое. Он самое непостоянное существо в мире, одно неудачное слово, и страх превратится в ненависть, гнев и ярость. Если Стивен сейчас совершит ошибку, то не освободит себя и других, более того, навлечет на них гибель. В поисках вдохновения он внимательно оглядел зал. «Что же мне делать, Стивен?» — стонал тем временем джентльмен. «Что делать?» Взгляд Стивена привлекла знакомая фигура. Под черным сводом арки стояла фея в черной вуале до пят. Она никогда не танцевала, а лишь легким шагом проплывала среди танцующих. Стивен ни разу не видел, чтобы дама с кем-нибудь разговаривала. А если вдруг оказывалась поблизости, он всегда ощущал слабый, но совершенно отчетливый запах Кладбищ земли и склепов. Всякий раз его передергивало, однако несла она зло сама. Была проклята или то и другое одновременно, Стивен сказать не мог. «В мире живут люди», — собравшись, наконец, с духом, заговорил он, — «для которых жизнь — тяжкая обуза». От мира их отделяет густой черный занавес. Они совершенно одиноки, словно тени в ночи. Они оторваны от радости, любви и человеческих привязанностей, не способны принести успокоение друг другу. Дни их исполнены тьмой, горем и одиночеством. «Вы знаете, кого я имею в виду, сэр?» «Я никого не виню». Джентльмен смотрел на него в упор с пристальным, даже яростным вниманием. И я все же не сомневаюсь, что нам удастся отвратить его гнев. Для этого всего лишь требуется освободить. О! -о, -о, -о воскликнул джентльмен, и глаза его вспыхнули. Он все понял и, подняв руку знаком, приказал Стивену замолчать. Тот понял, что зашел слишком далеко. «Простите», — прошептал он. «Простить?» — в голосе джентльмена звучало удивление. «За что? Прощать здесь нечего. Уже много веков никто не разговаривал со мной так прямо. Смелость делает тебе честь». «Тьма, да! Тьма, горе и одиночество!» Он резко повернулся и скрылся среди танцующих. Стрэндж прекрасно проводил время. Странная противоречивость бала ничуть его не смущала. Ее вполне можно было предугадать. Зал, несмотря на бедное убранство, было отчасти иллюзорен. Глаз волшебника безошибочно определил, что, по крайней мере, часть помещения находится под землей. Он поймал на себе взгляд одной из дам. Фея была в платье цвета зимнего заката, а в руке держала маленький сверкающий веер, усеянный чем-то вроде хрустального бисера, больше напоминавшего иней, на листьях или хрупкие ледяные иголочки на ветвях. Как раз составлялись пары для следующего танца. Даму никто не пригласил. Повинуясь мгновенному порыву, Стрэндж поклонился и с улыбкой произнес. «Здесь меня никто не знает, и представить нас друг другу некому. Тем не менее, мадам...» Я буду польщен, если вы позволите пригласить вас на танец. Дама не ответила и не улыбнулась, однако взяла предложенную руку и позволила увлечь себя в круг танцующих. Они заняли место среди других пар и с минуту постояли молча. — Вы ошибаетесь, говоря, будто здесь вас никто не знает. Внезапно произнесла дама. «Я вас знаю, вы один из двух волшебников, которым предназначено возродить английскую магию». Она продолжила, словно повторяя пророчество или что-то еще широко известное. «Имя одному будет малодушие, имя другому — дерзость». «Поскольку вы явно не малодушие», «Остается предположить, что вы — дерзость». Предположение прозвучало не слишком вежливо. «Такова моя судьба», — согласился Стрэндж, — «и она прекрасна». «Вы так считаете?» — дама искоса взглянула на собеседника. «Тогда почему до сих пор не сделали, что должны?» Стрэндж улыбнулся. «Почему вы считаете, мадам, будто я ничего не сделал?» «Потому что стоите здесь». «Не понимаю». «Разве вы не слышали пророчество, когда его вам изрекали?» «Пророчество, мадам?» «Да, пророчество». Здесь она назвала имя, однако произнесла его на своем языке, и Стрэндж ничего не понял. «Прошу прощения!» «Пророчество короля!» Стрэндж вспомнил Винкулюса. Встав из зимних зарослей, тот старательно отряхивал одежду от земли листьев семян, Вспомнил, как, стоя на зимней дороге, тот торжественно что-то декламировал. Однако что говорил Винкулюс? Стрэндж начисто позабыл, когда он не собирался становиться волшебником, а потому и не слушал. «Мне кажется, я вспоминаю о каком-то предсказании, мадам», — ответил он. «Но, по правде говоря, я слышал его давно и не помню». «Так что же предрекает нам пророчество другому волшебнику и мне?» «Поражение!» От неожиданности Стрэндж даже заморгал. «Я... я не думаю...» «Поражение?» «Нет, мадам, нет, уже поздно. Мы и так самые успешные волшебники со времен Мартина Пейла». Дама промолчала. Слишком ли поздно для поражения? Стрэндж не мог сказать точно. Он подумал о мистере Норроле в доме на гановер сквер о мистере Норроле в Хартфью, о мистере Норроле, выслушивающем комплименты министров и любезно беседующем с принцем-регентом. Забавно, что он черпал уверенность в успехах мистера Норрела, Однако в тот миг Ничто не казалось таким же прочным и непоколебимым. Фея, конечно, ошиблась. Следующие несколько минут они были заняты танцем, когда строгий порядок музыки снова свел их вместе, дама заметила. «Очень смело с вашей стороны было сюда явиться». «Почему? Чего я должен бояться, мадам?» Она рассмеялась. Как, по-вашему, сколько английских волшебников навечно остались лежать в этом бруге, под этими звездами? — Не знаю. — Сорок семь. Стрэндж невольно поежился. — Не считая Питера Поркиса, однако он был не волшебником, а профаном. — Ясно. «Не притворяйтесь, будто понимаете, о чем я говорю», — резко заявила дама. «Вам не ясно ровным счетом ничего». Стрэндж снова не нашелся, что ответить. Она так быстро раздражалась, с другой стороны, что в этом необычного. И в Батии, и в Лондоне дамы очень часто притворяются, будто бронят тех джентльменов, чьего внимания добиваются. Судя по всему, это особо принадлежит к тому же разряду. Он решил рассматривать суровую манеру просто как вид кокетства. Может быть, это ее немного успокоит? Легко рассмеявшись, волшебник заметил. «Кажется, вам известно многое из того, что происходило в этом бруге, мадам». Он ощутил легкий трепет Произнося столь древнее и романтичное слово, дама пожала плечами. Я гощу тут четыре тысячи лет. Я был бы счастлив побеседовать на эту тему, когда сможете найти время. Лучше скажите, когда вы сами сможете еще раз найти время. Я готова ответить на все вопросы. Вы очень добры. Благодарю. Не за что. Значит, ровно через сто лет? Что? Простите, не понял. Однако, судя по всему, дама решила, что и так сказала слишком много, а потому гость не смог добиться от нее ничего, кроме заурядных замечаний относительно бала и танцующих. Музыка смолкла, и они расстались. За всю жизнь Стрэндж еще ни разу не вел такой странной беседы. С какой стати? Она не верит, что магия в Англии возродилась. И что за глупости насчет сотни лет? Он утешал себя мыслью, что особа, которая почти не покидает древний особняк в глухом темном лесу, вряд ли ясно представляет события в мире. Стрэндж... присоединился к тем, кто наблюдал за танцами, стоя возле стены. Во время следующей фигуры рядом с ним оказалась особенно хорошенькая дама, однако с красотой ее лица резко контрастировал глубоко несчастный вид. Она положила руку на плечо партнера, и волшебник заметил, что на очаровательной ручке не хватает мизинца. Странно. Подумал он, непроизвольно дотронувшись до кармана, в котором лежала коробочка из серебра и фарфора. Может быть? Однако в результате какой цепочки событий некий волшебник мог дать эльфу палец кого-то из его эльфа домашних. Логика отсутствовала полностью. Может быть, никакой связи и нет. Но рука дамы. Казалось, такой маленькой и белой. Сомнений не осталось. Лежащий у него в кармане палец подойдет ей совершенно точно. Стрэндж был заинтригован. Он решил непременно приблизиться к незнакомке и спросить, как она утратила палец. Танец закончился. Дама разговаривала с другой особой, стоявшей к нему спиной. «Прошу меня извинить». Начал Стрэндж. Другая особа обернулась. Перед ним стояла Арабелла. На ней было белое платье с накидкой из голубой сетки, украшенной бриллиантами. Они сияли, словно снег на солнце. Такого наряда, таких украшений у нее никогда раньше не было. Прическа сверкала крошечными, похожими на звезды цветами — а вокруг шеи велась черная бархатная лента. Рабелла смотрела со странным выражением. Во взгляде ее смешались удивление, восторг, неверие и даже страх. — Джонатан, посмотри, дорогая, это же Джонатан! — воскликнула она, обращаясь к подруге. «Арабелла», — заговорил Стрэндж, не зная, что сказать, он протянул к ней руки, однако она даже не прикоснулась к ним, словно не отдавая себе отчета. рабелла отступила на шаг и крепко ухватилась за руку незнакомой дамы, как будто та теперь ее единственная защита. Незнакомка, подчиняясь призыву Арабеллы, взглянула на пришельца. «Обычный мужчина, ничего особенного», — холодно заметила она, потом, почувствовав, что пора завершать эту встречу, продолжила. «Пойдем, милая», — и потянула Арабеллу прочь. «Подожди», — мягко возразила Арабелла. «Мне кажется, он пришел нам помочь. Ты не думаешь, что такое возможно?» «Не знаю». С сомнением произнесла незнакомка и снова взглянула на Стрэнджа. «Нет, вряд ли. Думаю, причина кроется в чем-то другом». «Да, ты предостерегала меня от бесплодных надежд», — сказала Рабелла. «И я всегда старалась следовать твоему совету. Однако он здесь, значит, я не ошиблась, думая, что он не сразу меня забудет». «Забыть тебя?» — воскликнул Стрэндж. «Арабелла, я...» «Вы явились для того, чтобы спасти нас?» Незнакомка неожиданно обратилась прямо к нему. «Что?» — переспросил Стрэндж. «Нет, я...» «Поймите, до сих пор я понятия не имел». Незнакомка раздраженно отвернулась, потом, словно взяв себя в руки, Вновь посмотрела на Стрэнджа. «Так все-таки вы пришли сюда, чтобы помочь нам или нет? Думаю, вопрос поставлен достаточно просто». «Нет», — честно ответил Стрэндж. «Рабелла, умоляю, поговори со мной, объясни, что...» «Ну вот, видишь...» Незнакомка почти... торжествовала давай найдем тихое местечко где нам никто не будет мешать мне кажется недалеко от входа я видела свободную скамейку однако рабелла не хотела уходить так скоро она продолжала смотреть на Стрэнджа с таким выражением будто разглядывает его портрет а не живого человека наконец она заговорила знаю Ты не очень-то доверяешь мужчинам, однако я не доверяю им вообще, — прервала незнакомая дама. — Потому что прекрасно знаю, каково это — проводить годы в бесплодных надеждах на помощь того или иного мужчины. Лучше не надеяться совсем, чем разочаровываться вновь и вновь. Терпение Стрэнджи лопнуло. «Простите, что прерываю вас, мадам», — заговорил он, обращаясь к незнакомке. «Хотя я и успел заметить, что на протяжении всего разговора вы сами только и делали, что перебивали меня. Боюсь, должен настоять на короткой беседе с собственной женой. Может быть, вы соблаговолите отойти на шаг?» Но ни Арабелла, ни ее подруга не слушали. Обе смотрели немного правее». За плечом у Стрэнджа неожиданно появился джентльмен с волосами как пух на отцветшем чертополохе. Стивен пробирался сквозь толпу танцующих. Разговор с джентльменом очень его расстроил. Тот принял какое-то решение, однако чем больше Стивен думал, тем отчетливее осознавал, что понятия не имеет, в чем оно состоит. Еще не поздно. — бормотал Стивен, протискиваясь вперед. — Еще не поздно. Одна часть его души, заколдованная, холодная, безразличная, гадала, что он хотел этим сказать. Не слишком поздно что? Спастись самому? Спасти леди Поул и миссис Стрэндж? Спасти волшебника? Еще никогда ряды танцующих не казались ему такими длинными. В дальнем конце залы вроде бы блеснули волосы, похожие на пух от чертополоха. «Сэр — Сэр! — закричал он. — Подождите! Мне очень нужно с вами поговорить! Освещение внезапно изменилось. Звуки музыки, танцев и разговора смолкли. Стивен оглянулся, ожидая увидеть, что оказался в другом городе или на другом континенте. Однако он по-прежнему стоял посреди залы. Только зала это внезапно опустело. Куда-то исчезли и танцующие, и музыканты. Остались трое. Он сам, а в некотором отдалении волшебник и джентльмен с волосами как пух. Волшебник крикнул «Арабелла!» Он ринулся к темной двери, словно собирался обыскать дом. «Стой!» — закричал джентльмен с волосами как пух. Волшебник обернулся. И Стивен заметил, что лицо его черно от гнева, а губы движутся так, будто готовы произнести заклинание. Джентльмен с волосами как пух воздел руки. Просторную залу заполнила стая птиц. Они появились внезапно, в мгновение ока, а потом также внезапно исчезли. Птицы били Стивена крыльями так сильно, что едва не лишили его возможности дышать. Придя в себя и подняв голову, он заметил, что джентльмен снова воздел руки. Просторное зала наполнилось летящими, кружащимися листьями. По-зимнему сухие и темные, они носились в порывах неизвестно откуда взявшегося ветра. Они появились внезапно, «В мгновение ока, а потом так же внезапно исчезли?» Волшебник растерянно смотрел по сторонам, явно не представляя, как противостоять столь могучей магии. «Пропал!» — невольно подумал Стивен. Джентльмен с волосами как пух воздел руки в третий раз. Огромное зала наполнилось дождем. Но этот дождь принес не воду, а кровь. Он появился внезапно, в мгновение ока, а потом также внезапно исчез. На этом действие магии закончилось, в следующий миг волшебник куда-то исчез, а джентльмен упал на пол, словно в глубоком обмороке. — Где волшебник, сэр? — воскликнул Стивен, стремительно подбегая к нему и опускаясь на колени. — Что случилось? — Я отправил его обратно, в морскую колонию Альтинума, — хриплым шепотом ответил джентльмен. Он попытался улыбнуться, но улыбка не получилась. — Я сделал это, Стивен! Сделал то, что ты советовал! Мне потребовались все мои силы! Я употребил все старые связи и все-таки изменил мир. О, я сумел нанести ему такой удар, тьма, горе и одиночество. Больше он уже нас не потревожит. Джентльмен хотел торжествующе рассмеяться, но лишь зашелся в надрывном кашле. Придя в себя, он взял Стивена за руку. «Не волнуйся за меня, Стивен, я немного устал, вот и все. Ты человек удивительной проницательности и глубины. Отныне мы с тобой не просто друзья, мы братья. Ты помог мне разгромить врага, а взамен я найду твое имя, и я сделаю тебя королем». Здесь голос джентльмена с волосами, как пух, совсем ослаб, превратившись в тень шепота. «Скажите мне, что вы сделали?» — взмолился Стивен. Однако джентльмен уже закрыл глаза. Стивен так и стоял на коленях в бальной зале, крепко держа джентльмена за руку. Сальные свечи догорели. Все вокруг... Заполнил мрак.